Глава 31. Новость о том, что короля варваров-псих взял к себе в телохранителей, разлетелась каким-то образом по отсеку раньше, чем светские новости в эр дворце. Уже на обеде Анарион заметил на себе косые и даже крайне неприязненные взгляды. Его величество это абсолютно никак не тревожило. Круг лиц, чьим мнением эльф дорожил, был очень маленьким. И здесь в него не входил никто. Первым за столом не выдержал бес. «Значит, продался за лучший хавчик и баб?» — презрительно прошепел он. «Сложно продаться, когда давно куплен», — спокойно ответил Анрион. «К тому же мне и отдельную комнату дали». И он с трудом сдержал смешок, увидев расширяющиеся глаза беса. «Ты переезжаешь в камеру смертников? Кретин! Какой же ты кретин!» «Тише, на нас оборачиваются», — зло прошептал Анрион. «Я думал, ты с мозгами, суицидник Ленов». Чуть ли не брызжа слюной от гнева, но все же, понизив голос, добавился трапезник. «Вообще, у меня на жизнь большие планы. Правда, что псих отпустил двух победителей Колизея?» «Говорят, да. Только ты бы лучше спросил, сколько народу из этой комнаты ушло в мир иной?» «Я все решил. Если удастся уйти, я за вами со стариком вернусь. Если нет...» — Не думаю, что тебе так необходимо мое общество. — Вернешься? — без загоготал. — Да ты трахнутый на всю голову, романтик! Эту базу, как одно из пиратских гнезд, пытается выследить целая общегалактическая флотилия уже несколько десятков лет. Однако, как видишь, до сих пор не нашли. Она ж мобильная. Сегодня здесь, на безвоздушном булыжнике. Кому придет в голову обшаривать каждый астероид? А завтра, если запахнет жареным, тю-тю и где-нибудь барана барана Бес осмотрелся по сторонам, убедился, что интерес к ним потеряли, и тихо-притихо продолжил. «Если правда выживешь, рви когти отсюда подальше и живи, забыв все. Значит, ты еще зачем-то этому миру нужен. А мы с со стариком уже свое отыграли» что ты постоянно молчишь, дед!» Бес посмотрел на странного сотропезника. За время после высадки с корабля старик так и не вспомнил, как его зовут, но в целом выглядел значительно лучше и бодрее. Он уже вполне сам себя обслуживал, и хотя Анарион этого никому не говорил, и деду велел притворяться, мог уже передвигаться без помощи и вполне связно общаться. «Считаю...» — пожал плечами старик, и бес чуть не подавился от неожиданности. Для него такое явление было сродни заговорившему столу. На самом деле Аннарион был уверен, что все дело в уколах, на которых держали деда. Псих, похоже, о них забыл или пожмотничал, но разум у старика без них стал проясняться. Пока он в основном вспоминал только какие-то цифры и технические выкладки. Однако короткие переброски фразами в те моменты, когда Анарион забирал соседа и волок на себе в столовую, стали вполне логичными. — Что считаешь? — Апешев переспросил Без? Скорость разгона агрепины с места после выхода из скрутки. На вас же там напали. По моим расчетам, у вашего патрульного корвета должно было оставаться минут семь форы. Почему капитан не попробовал? Казалось, глазные яблоки беса вот-вот вывалятся из орбит. — Ты откуда это знаешь, отец? Заикаясь от крайнего изумления, пробормотал он. — Не знаю. Я много чего знаю, но откуда — не знаю. В уме такая мешанина из схем данных и, и лиц. Так ты военный, поднимая голову от давно опустевшей миски, И, глядя строго в глаза беса, чтобы уловить малейшие признаки ужи, уточнил Анрион. Я такой же раб, как и ты, огрызнулся гладиатор, резко вставая из-за стола. Развели тут, черт что! И бес, не оборачиваясь и даже спиной, выражая негодование, направился на выход. «Второй пилот Агрипины, майор Бекли на личный номер один, семь, четыре восемь, пять, четыре, шесть, отряд Энигма. Пропал без вести при захвате патрульного корвета пиратами при выходе из скруток в сорок восьмом секторе созвездия Тельца. Анарион шокированно осмотрелся. Кажется, их диалог никто не слышал. — Без. это он? Дед равнодушно кивнул. Он вообще, вероятно, благодаря тем же препаратам напоминал своей безэмоциональностью робота. — Отец, умоляю тебя, больше никогда и никому, кроме меня, ничего такого не говори. Продолжай делать вид, что ты спятивший и немощный, иначе псих тебя снова нашпигует. Дед кивнул второй раз теперь с пониманием. Анрион облегченно выдохнул. Как вовремя он выторговал у хозяина получасовые прогулки. Похоже, перед ним сидел один из величайших умов, с которыми король когда-либо сталкивался. А бес пилот. Его Величество не был фаталистом, но считал, что совпадение не случайный. Возможно, судьба как раз дает ему шанс. После того разговора с Теадрой прошел месяц. Королева отлично держала себя в руках. Но Ферравел тщательно следил за ее состоянием и всегда в нужный момент оказывался рядом, чтобы подставить свое плечо. Он прекрасно осознавал, каких усилий стоит его сестре эта личина. Какие сложно и больно и был уверен, что она по-прежнему плачет в подушку по ночам. Но с этим князь Золотого Сияния уже ничего поделать не мог. Душу Фировелла изо дня в день разъедала боль утраты, а Нарион стал для него другом и наставником, а для нее — вообще всем, разве тут сравнишь? Уже две недели, как на Валинор опустился сезон дождей, и вся жизнь словно затормозила. Раньше этот период семья Амбарато проводила практически не выходя из дворца. Пока отец был жив, они втроем собирались в золотом зале и читали. Старший Амбарато иногда работал или разбирал бумаги. Изредка больше для атмосферы, нежели для тепла, очень уютно и по-семейному разжигали камин. Сейчас ни ему, ни сестре стало не до таких ностальгических вечеров. Гектор с доброй половиной армии по-прежнему стоял лагерем вдоль границы Грозового берега и контролировал их центр посадки. Донесения от Джонатана из чуждых земель поступали редко. Набросок карты этих территорий в общих чертах уже красовался на стене кабинета Его Величества. Степняки продолжали хаотичные нападения на сияние, хотя потому, что практически ни разу не удалось вступить в нормальный бой, Тактика их была нацелена скорее на нанесение урона приграничным территориям и запугивание жителей. Ферравелл всерьез опасался, что выматывание гарнизона регулярными фальш может привести к притуплению бдительности и, как следствие, прорыву. Он это не раз говорил главнокомандующему и требовал повышенного внимания к каждому случаю. Однако с пришедшими ливнями даже степняки обленились и не особенно высовывали нос из своих убежищ. Очень сковывала жизнь для Ферравелла и невозможность пользоваться аэрокарами. Да, все три машины стояли с еще заряженными батареями, но это был запас на экстренный случай. Пока шли дожди и не было возможности зарядиться от солнечных панелей, лучше их лишний раз не использовать. Подумать только, а ведь аэрокары появились совсем недавно. Фировелл, памятуя требования Анариона, продолжал ежедневно тренироваться, иногда втягивая в это и сестру. Хоть что-то же должно оставаться в ее жизни привычным и стабильным. С момента, как король пропал и без того хрупкая теадра, несмотря на беременность, еще потеряла в весе, поэтому ее состояние в мужской одежде было уже явно заметно. Конечно, королеве пошили целый ворох специальных платьев, но в каждую свободную минуту она старалась все равно одеваться в удобные брюки и блузы, ничуть не смущаясь выпирающего живота. Феравелл видел, что светские дамы в спину сестре бросают косые взгляды, но их он пресечь, к сожалению, никак не мог. Вопрос о регенстве театры был уже поставлен, но совет решили проводить заочно. И многие князья отнюдь не торопились заверить королеву в своей преданности, а выжидали, какие действия предпримут соседи. А еще очень разволновались гномы. Женщина на троне, пусть и до момента совершеннолетия наследника, показалась им опасным прецедентом. Вслух это не произносилось, но настроение явно чувствовалось. Я поеду сама в Амьяшгире, как только перестанет лить. Встречусь с главами кланов и решу все вопросы. В итоге объявила сестра в один из дней. Вопрос, кто будет править эльфийскими землями наш внутренний, попытался ей доказать Феравелл. Они живут на территории королевства и обязаны будут в любом случае подчиниться законной королеве. Мне не нужен еще один очаг для будущего бунта за спиной, причем в непосредственной близости к чуждым землям и сиянию. Как только дождь перестанет лить, я поеду. — Тогда с воинов охраны, в карете и с моим сопровождением. — Фир, я согласна на твои условия, кроме третьего, — виновато произнесла сестра. — Кто-то должен остаться во дворце, кому я всецело доверяю. — Но Джорал же — Фир! Теадр выразительно посмотрел на брата. «Первый советник стар, и, признаться, я до сих пор не уверена, что он на моей стороне. Мне будет намного спокойнее, если ты останешься тут. Я возьму ком». Тогда отряд в двести человек упрямо произнес князь, скрестив на груди руки и преграждая путь, собравшейся улизнуть сестре. Теадр, словно впервые увидев брата так близко, посмотрел на него снизу вверх. «Ты когда успел так вымахать?» — Апешев спросила она. «Так ведь дождь. Хорошо поливает, вот и растут». Отшутился Феравелл, но сбить себя с темы не дал. «Две сотни эльфов, и обещаешь, что в карете?» «Обещаю», — буркнул театра. «Но в город въеду на коне. Гномы уважают силу. Эльфийка в платье и с дамским седлом им по вкусу не придется». «Ладно», — примирительно произнес князь, отступая в сторону. Он и так выторговал даже больше, чем рассчитывал. Дождь, как назло, прекратился на следующий же день. Несмотря на увещевание Феровала и бурчание Джоралфа, еще через сутки театра с отрядом отправилась в путь. Дни князя Золотого Сияния стали еще насыщеннее. К огромному недовольству первого советника, сестра оставила доверительную грамоту на ее замещение не ему, а Феравеллу. Первую пару дней юный князь был шокирован объемом свалившихся на него обязанностей, но на третье утро уже нашел возможность улизнуть на практическое занятие к мэтру Дункану. Князя влекла эта наука, кажется, даже больше, чем некоторых из присланных лекарей. Он совершенно не боялся и не брезговал трупами, может, потому что относился к ним как к муляжам, ведь никого из тех гуманоидов он не знал живыми. В этот раз все пошло не так. Во время показательной трахеотомии сработал вызов Кома. Капалеани поджал губы, но промолчал и отошел на корректное расстояние. Ферравелл в его теперешнем положении не мог проигнорировать вызов. «Ваша светлость, у меня не получается связаться с ее величеством». — обеспокоенно произнесла появившаяся на экране леди Вистеле. Ферравеллу показалось, что, услышав знакомый голос, мэтр напрягся и прислушался. Впрочем, вряд ли княгиня скажет что-либо непригодное для ушей хирурга. — Не волнуйтесь, она отправилась в Амвежгире, и по дороге не везде хорошая связь. — выдохнула Вистеле, и князю показалось, что в этом выдохе сквозило отчаяние. Ручью нужна помощь Аэр На нас напали. Тайна, без объявления войны. Думаю, это Марвен. Больше некому. Поскольку бой идет уже в городе, предполагаю, у них был кто-то, посодействовавший опусканию моста. Проклятый дождь слил-лил. Лил. Хотя почему же проклятый? В такую погоду говорят, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но они-то эльфы, они собаки. И сейчас, когда все расслабились и сохнут у каминов, самое время нанести удар. Доносчики у Марвена работали отлично. Он уже знал, что королевская армия растянута. Большая ее часть рассредоточена по границе с Грозовым берегом. Театр забрала с собой немаленький отряд в Межгере. Сколько у них осталось воинов в столице? Вероятно, чуть больше тысячи. Гектор умен и понимает, что оставить в столице маленький гарнизон, значит ее потерять. аркарасское княжество обложено, как лис в норе. С одной стороны Лорган, с другой — постоянные набеги в чуждых землях. Если сейчас полыхнет и тут, в Ясеневом лесу, ну сколько они смогут отрядить максимум? Триста эльфов? Пятьсот? Марвен раскачивался в кресле, глядя на пламя камина и стараясь просчитать компанию до мелочей. Сейчас, когда Лутель сгинул и ситуация взрыва опасна, самое время ей воспользоваться другого шанса может не представиться. Бэриан далеко не молод, судьба дочери, живущей во дворце в качестве мирообеспечения, сейчас его не тревожила. Щенок-король еще мог лишить невинную девушку жизни за грехи отца, но троюродная сестрица, к тому же беременная, точно не рискнет прогневать богов. Самый прямой способ, конечно, был просто племянницу втихую умертвить, пока она не разродилась. Но ее охраняли как священный грааль, и даже еду готовил единственный проверенный повар в присутствии караула, и потом сам же эту еду пробовал. Значит, деваться некуда, придется расчехлять меч. Естественно, фигурально выражаясь, горцевать на коне впереди войска Марвен не собирался. В конце концов, у него есть командующий. Более четырехсот человек войска и около сотни наемников, готовых за золото перегрызть горло друг другу, просто ждут команды. Лорган трусоват, чтобы начать действовать первым. Возможно, даже ситуацию удастся решить малой кровью. Достаточно взять под контроль пункт посадки и избавиться, в этот раз окончательно и навсегда, от рода Эванеску. Гектор пришлет отряды, но к тому моменту в руках Марвена будет уже веский аргумент. Советники объяснят Теадре несоразмерность риска оказаться с открытым щитом и вторжением на планету и мести запавших. Ну а дальше все как по нотам. Лорган, воодушевленный примером соседа, ввязывается в войну. Вдовствующая княгиня Срединного Полесья, потерявшая сына и раздраженная шныряющими по ее территории воинами короны, и сейчас с трудом сдерживается. Новый совет, выбор регента, Бериан — единственный мужчина, самый близкий покровик к наследнику. Князь Лунного Камня был убежден, что эльфы, а уж тем более другие народы, предпочтут у власти эльфа с опытом, а не какую-то девчонку. Осталось только решиться. Мерное потрескивание дров в камине прервали шаги и шуршание платья. Берен не сомневался, что это жена. Дочь ходила неслышно, а служанки в кабинет его светлости без вызова не заглядывали. «Барян, я нутром чувствую, что ты что-то замышляешь. Все эти гонцы, прибывающие к тебе в последние дни, перешептывание среди охраны. Что тебе спокойно не сидится в твои годы-то? Подумай о наших девочках!» Марвен устало обернулся и взглянул на супругу. Бледная и сморщенная, как курага, она скорее напоминала не светлейшую княгиню, а призрака собственного замка. Она даже, подобно привидению, и выплывала-то из своих покоев обычно всего лишь трижды в день на трапезы. Странно, что он когда-то ее любил. «Я только о них и думаю», — сразу повысил голос Берриан. «Все, что я делаю и делал для обеспечения их будущего». «Но море Эльвейр Карасси, Алюсинда, так вообще сущее дитя», — попробовала вяло протестовать супруга. «Вот именно!» Голос Бэриана, начинающего выходить из себя, стал еще на полтона выше. «Морель далеко, и ей ничего не угрожает. А Люсинду отправь к родственникам в мраморный грот с фальшивой грамотой. Тебя ли мне учить? В такую дыру война не заберется!» Княгиня ахнула и прикрыла рот рукой. «Ты опять за старое!» Бэриан, мне всей жизни не хватит отмолить прошлые грехи!» и она свалилась с супругу в ноги, пытаясь поймать его за кисть, которую тот с отвращением отдернул. — Вот именно! Хватит молиться! Раз так радеешь о девочках, займись уже чем-нибудь полезным! — Можно? Можно мне уехать с Люсиндой? — Что за чушь! — перейдя совсем на крик, вскочил Бэрен с кресла. Ему так хотелось оттолкнуть сидящую на коленях перед ним супругу ногой, что он еле сдержался. Это вызовет кривотолки. Жена обязана быть подле мужа. Иди и дальше, молись, или читай. Или что ты там целыми днями делаешь? Раз ни на что другое не способна. И он, тяжело дыша от гнева, покинул комнату.